Он подался вперед и шире открыл створки окна. Саманта направилась к нему через двор. «Я невольно заметила, каким озабоченным ты выглядишь. Ты взглянул на меня в тот момент, когда я придумывала способ избавить себя от груза забот. Как ты думаешь, я смогу стать преуспевающим фальшивомонетчиком?» — с улыбкой спросил Джулиан. Солнце слепило ему глаза, и он забавно прищурился. «Это, наверное, единственный выход. Ты так считаешь весело?» — сказала она. Разве на твоем горизонте нет ни одной богатой юной особы для обольщения? Похоже, горизонты мои покрыты густым туманом. Он заметил, как Саманта окинула взглядом громоздящиеся на его письменном столе документы и конторские книги. Их количество наглядно показывало, что Джулиан проводил необычную еженедельную проверку для составления очередных планов. пытаясь прикинуть наше состояние», — пояснил он. «Я надеялся наскрести 10 тысяч фунтов в...» В пустом, к сожалению, кармане. Для чего? Она заметила подавленное выражение его лица и поспешно спросила. Джули, разве возникли какие-то экстраординарные обстоятельства? Что-то случилось? В наших обстоятельствах сам черт ногу сломит. Кое-что совсем неплохо. Или могло бы привести к хорошему результату. Однако наших наличных денег, к сожалению, хватает только на то, чтобы дожить до конца месяца. «Надеюсь, ты знаешь, что всегда можешь попросить меня?» Саманта помедлила, не желая обижать его, и зная, что он настолько же гордый, насколько и ответственный. Она решила зайти с другой стороны. «Мы ведь одна семья, Джули. Если возникли непредвиденные расходы, и тебе понадобились деньги... Ведь тут речь даже не идет о займе. Ты мой кузен. И можешь просто взять их без всяких оговорок?» Он пришел в ужас. «Но ты же не думаешь, что я...» «Прекрати! Ничего я не думаю. Хорошо?» «Потому что иначе я не смогу. Никогда. Прекрасно. Не будем говорить об этом. Но, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Ты выглядишь совершенно расстроенным». Джулиан тяжело вздохнул. «Ах! Пошло на все к черту!» Он ловко вскочил на стол и выпрыгнул из окна к ней во двор. «Чем ты занимаешься?» «Ага, окнами. Понятно. Как ты думаешь, Сэм, когда их последний раз мыли?» «Явно до того, как Эдуард бросил все ради Уоллис». Намек на известную историю отречения от престола Эдуарда VIII Виндзора, 1894-1972, чью жизнь в 1937 году перевернул брак с дважды разведенной 38-летней американкой Уолли Симпсон. Ну и дурак же он был. Он взял прекрасный выбор. Прекрасный в чем же? Сам по себе? Или потому что он отрекся ради этой дамочки от престола? Джулиан безропотно улыбнулся. — Не скажу точно. Саманта не произнесла вслух того, что сразу пришло ей на ум, что неделю назад он ответил бы совсем иначе. Она просто задумалась на мгновение, что стоит за его неопределенным ответом. Дружески болтая, они подошли к грязным окнам. Старые стекла болтались в ветхих старых рамах, и казалось, что промывка струей из шланга с легкостью выбьет их оттуда. Поэтому было решено очистить поочередно каждое стекло, протирая его влажной тряпкой. «Как мы можем дожить до маразма?» мрачно заметил Джулиан после десяти минут молчаливого мытья. «Может, и доживем с усмешкой», — ответила Саманта. Ей хотелось спросить, готов ли он так долго терпеть ее присутствие в поместье, но она не стала задерживаться на этой мысли. Его тревожило нечто очень серьезное, и она хотела докопаться до истины. Хотя бы ради того, чтобы доказать ее неизменное участие во всех аспектах его жизни — Она попыталась нащупать путь, тихо сказав, — Джулия, я очень переживаю за твоих забот. Помимо всего прочего, я ничем не могу помочь в том... Но она обнаружила, что не в силах даже произнести имя Николь. Только не здесь и не сейчас, рядом с Джулианом.